Кич. Одним из главных разрядов современных вещей является наряду с гаджетом кич. Предмет кич это вообще вся категория никчемных предметов, украшений, поделок, аксессуаров, фольклорных безделушек, сувениров, абажуров или негритянских масок. Все собрание брахла, которое повсюду быстро распространяется, особенно в местах проведения каникул и досуга. Кич — это эквивалент клише в рассуждении, и это должно нас заставить понять, что, как и в отношении гаджетов, речь идет о категории трудноопределимой, но которую не нужно смешивать с теми или иными реальными объектами. Кич может быть повсюду, как в детали предмета, так и в плане крупного ансамбля, в искусственном цветке и фоторомане. Он определяется преимущественно как псевдообъект, то есть как симуляция, копия, искусственный объект, стереотип. Для него характерна как бедность в том, что касается реального значения, так и чрезмерное изобилие знаков, аллегорических референций, разнородных коннотаций, экзальтации в деталях и насыщенность деталями. Существует, впрочем, тесное отношение между его внутренней организацией, неопределенным избытком знаков, и его появлением на рынке, распространением разнородных предметов, нагромождением серий. Китч является культурной категорией. Это распространение кича, которое вытекает из индустриального умножения количества вещей, из вульгаризации на уровне предмета различных знаков, заимствованных из всех областей – прошлое, нео, экзотика, фольклор, футуризм, и из беспорядочной экскалации готовых знаков имеет свою основу как тип массовой культуры в социологической реальности общества потребления. Оно является мобильным обществом, широкие слои населения действуют по всей длине социальной лестницы, добиваются более высокого статуса и одновременно выдвигают культурные требования, призванные только продемонстрировать с помощью знаков этот статус. Поколения выскочек на всех уровнях общества хотят иметь с собой набор культуры. Бесполезно поэтому бросать обвинения публики в вульгарности или индустриалам в циничной тактике, направленной на сбыт всякого хлама. Хотя этот аспект важен, он не может объяснить ракового нароста изобилия псевдопредметов. Для этого нужен спрос, и такой спрос является функцией социальной мобильности. Ограниченного количества предметов роскоши достаточно, чтобы служить отличительным материалом для привилегированной касты. В классическую эпоху даже копия произведения искусства имеет еще подлинную ценность. Напротив... Именно в великие эпохи социальной мобильности можно наблюдать расцвет вещей другого рода. Вместе с восходящей буржуазией эпохи Ренессанса XVIII века появляется вычурность и барокко, которые, не будучи прямыми предками Китча, уже свидетельствуют о взрыве и наросте отличительного материала в ситуации социального давления и относительного перемешивания высших классов. Но особенно при Луи Филиппе и в Германии в эпоху Грюнда 1870-1890. Берюндер-Яре, эпоха объединения Германии при Бисмарке. А также во всех западных обществах с конца XIX века и начала эры универсальных магазинов, всеобщая торговля безделушками становится одним из главных проявлений описываемого явления, одной из самых выгодных ветвей коммерции. Эта эра бесконечна, потому что наше общество находится сейчас в фазе постоянной мобильности. Китч, очевидно, ориентируется на предмет редкий, драгоценный, уникальный, производство которого может также осуществляться индустриально. Китч и подлинный предмет вместе организуют таким образом мир потребления в соответствии с логикой отличительного материала, сегодня все время находящегося в движении экспансии. Китч имеет незначительную отличительную ценность, но эта незначительная ценность связана с максимальной статистической рентабельностью. Целые классы его потребляют. Этому противостоит максимальное отличительное качество редких предметов, связанное с их ограниченным количеством. Речь идет здесь не о красоте, об отличительности, а это социологическая категория. В этом смысле все предметы классифицируются иерархически как ценности, соответственно, их статистической наличности, их более или менее ограниченному количеству. Они дают возможность особой социальной категории в любой момент при данном состоянии социальной структуры отличиться, отметить свой статус с помощью некой категории вещей или знаков. Достижение более многочисленными слоями данной категории знаков вынуждает высшие классы дистанцироваться с помощью других знаков, имеющихся в ограниченном количестве, вследствие их происхождения как подлинных старинных предметов, что относится, например, к картинам, или вследствие их систематической ограниченности. Это, например, роскошные здания, а не серийные автомобили. В такой системе отличий кич никогда не открывает ничего нового. Он характеризуется своей производной и незначительной ценностью. Его слабая валентность является, в свою очередь, одной из основ его безграничного размножения. Он размножается, расширяясь, тогда как наверху лестницы классовые предметы множатся качественно и обновляются, становясь редкостью. Китч с его функцией производного предмета связан также с особой эстетической или антиэстетической функцией. Эстетике красоты и оригинальности Кич противопоставляет свою эстетику симуляции. Повсюду он воспроизводит вещи большими или меньшими, чем образец. Он имитирует материалы, имитация мрамора, пластмассы и так далее. Он подражает формам или комбинирует их неподходящим образом. Он повторяет моду, не проживая ее. Во всем этом он подобен гаджету в техническом плане. Гаджет также является технологической пародией, наростом из бесполезных функций, непрерывной симуляцией функций без реального практического референта. Эстетика симуляции глубоко связана с функцией, приданной Китчу в общественном плане, функцией выражать устремления, социальное классовое ожидание, магическое присоединение к культуре, формам, нравам и знакам высшего класса. Существует в этом смысле некоторое отношение между китчем и снобизмом. Но снобизм скорее связан с процессом оккультурации в паре аристократия-буржуазия, а кич вытекает в основном из подъема средних классов в индустриальном буржуазном обществе. Это эстетика оккультурации, выливающаяся в предметную субкультуру. Гаджет и игровое поведение. Машина была эмблемой индустриального общества. Гаджет является эмблемой постиндустриального общества. Нет строгого определения гаджета, но если согласиться определять объект потребления через относительное исчезновение его объективной функции, обиходной вещи, в пользу его знаковой функции, если согласиться, что объект потребления характеризуется своего рода функциональной бесполезностью — ибо потребляют как раз нечто другое, чем польза, тогда гаджет окажется истинной объекта в обществе потребления. И на этом основании все может стать гаджетом, и все им потенциально является. Гаджет можно было бы определить через его потенциальную бесполезность и комбинационную игровую ценность. Но это не игрушка, ибо игрушка имеет символическую ценность для ребенка. Между тем, игрушка New Look, модная игрушка, вновь становится вследствие этого гаджетом. Гаджеты становятся к тому же эмблемами, которые имеют свой час славы, как, например, Венюсик, гладкий металлический цилиндр, совершенно чистый и бесполезный, и могущий быть употребленным разве что в виде пресс-папье, но к этой функции годны все объекты, непригодные ни к чему. Любители формальной красоты и потенциальной бесполезности, легендарный Венюсик прибыл. Но это к тому же, так как неясно, где начинается объективная бесполезность, пишущая машинка, которая может печатать на 13 регистрах разного характера, с помощью которого вы можете написать своему банкиру или нотариусу, очень важному клиенту или старому другу. Это недорогое дикарское украшение. Но это также и блокнот IBM. Вообразите, маленький аппарат, размером 12 на 15 сантиметров, который сопровождает вас всюду, в путешествии, в бюро, на уикенде. Вы его берете одной рукой и сообщаете ему ваши решения, диктуете приказы, кричите о победах. Все, что вы говорите, хранится в его памяти. Будете ли вы в Риме, Токио, Нью-Йорке, ваш секретарь не потеряет ни одного вашего слова. Ничего более полезного, ничего более бесполезного. Сама техническая новинка становится гаджетом, когда техника отдана в распоряжение умственной практики магического типа или общественной практики моды. Если взять автомобиль, то возникает вопрос, являются ли гаджетами хромированные детали, стеклоочиститель с двумя скоростями, зеркальные стекла электрического управления. И да, и нет. Они приносят некоторую пользу в плане социального престижа. Презрительный оттенок, заключенный в термине, исходит просто от морального взгляда на обиходность вещей. Одни из них предназначены служить чему-то, другие – ничему. Но каковы тут критерии оценки? Нет предмета, даже самого второстепенного и декоративного, который не служит чему-то. Дело обстоит не так, что раз он не служит ничему, то потому становится отличительным знаком. Чистый гаджет, бесполезный для чего бы то ни было, был бы бессмыслицей. И наоборот, нет предмета, который не является в определенном смысле бесполезным, то есть он не служит ничему, кроме своего предназначения. Из этого нельзя выбраться, если только не называть гаджетом то, что явно предназначено для второстепенных функций. Следовательно, не только хромированные детали, но и кабина водителей и вся машина являются гаджетами, если они подчиняются логике моды и престижа или фетишистской логике. И система предметов толкает их всех сегодня в этом направлении. Вселенная псевдоокружения, псевдопредмета составляет отраду всех практичных творцов. Возьмем в свидетеля андрефея техника в области искусства жизни, который создает мебель в стиле Людовика XVI. У него за стильной дверью обнаруживается гладкая блестящая платиновая поверхность электрофона или звуковые колонки проигрывателя высокой точности воспроизведения. Его предметы волнуют. Таковы мобили Калдера. Александр Калдер 1898-1976, американский скульптор. Они служат также хорошо для восприятия обычных предметов, как и настоящих произведений искусства, которые, будучи приведены в движение, координированное с хромофоническими проекциями, очерчивают все полнее целостность спектакль, что и является его целью. Кибернетическая мебель-бюро с меняющейся ориентацией геометрии феллиграфический телетайп, телефон, ставший, наконец, составной частью человека, позволяющий вызывать Нью-Йорк или отвечать Гонолулу с края бассейна или из глубины парка. Все это для Фея представляет собой подчинение технике искусству жизни. И все это неудержимо воскрешает в памяти конкурс Ле Пена. Конкурс Ле Пена — международный салон изобретений. Действует в Париже с 1902 года, там проводятся ежегодные выставки с премиями изобретателя. Какая разница между видеофонным бюро и системой обогрева с помощью холодной воды, задуманной знаменитым изобретателем? Однако, одна разница есть. Дело в том, что добрая старая ремесленная находка была любопытным наростом, немного безумной поэзией героической техники. Гаджет является следствием систематической логики. которое эффектно охватывает всю повседневность и рикошетом делает подозрительным в силу его неестественности, надувательства и бесполезности все окружение предметов, а если брать шире, все окружение человеческих и социальных отношений. В своем самом широком значении гаджет стремится преодолеть распространившийся кризис целесообразности и полезности с помощью игрового поведения, но он не достигает и не может достичь символической свободы детской игрушки. Он беден, он результат моды, искусственный ускоритель для других предметов. Он вовлечен в круг, где полезное и символическое рассасывается в своего рода комбинаторной бесполезности, как в этих цельных спектаклях, где сам праздник является гаджетом, то есть социальным псевдособытием, игрой без игроков. Пренебрежительный смысл, который слово «гаджет» сегодня приобрело, все это гаджеты — Отражает, конечно, одновременно и моральную оценку, и тоску, какую вызывает масштабное исчезновение потребительной стоимости и символической функции. Но обратная также истина, то есть комбинаторный new лук может противодействовать и, неважно в отношении какому предмету, будь он даже сам гаджет, экзальтации новизны. Новизна есть в некотором роде высший момент для предмета, и она может в некоторых случаях достигать интенсивности, если не качества любовного чувства. Эта стадия представляет собой символический дискурс, где не действует мода или соотнесение с другими. Именно интенсивно воспринимает ребенок свои предметы и игрушки. И не меньшее очарование испытывается позже от нового автомобиля, новой книги, новой одежды или гаджета, который снова погружает нас в совершенное детство. Это логика, обратная логики потребления. Гаджет фактически определяется связанной с ним практикой, которая не принадлежит ни к утилитарному, ни к символическому типу. а представляет собой игровую деятельность именно игровая деятельность все более управляет нашими отношениями к вещам к людям к культуре досугу иногда к труду а кроме того к политике именно игровая деятельность придает господствующую тональность нашему повседневному поведению в той мере в какой все предметы блага отношения услуги становятся гаджетом Игровой сфере соответствует весьма особый тип вложения, не экономического, объекта бесполезно, не символического, объект-гаджет не имеет души. Оно состоит в игре с комбинациями, в комбинаторной модуляции, игре с техническими вариантами или возможностями объекта, игре с правилами игры в инновацию, игре с жизнью и смертью как высшей комбинацией разрушений. Здесь наши домашние гаджеты вновь соединяются с игральными автоматами Стерлипот И культурными радиофоническими играми, с компьютером, дрогсторов, со щитком приборов автомобиля и всем серьезным техническим оборудованием от телефона до вычислительной машины, которая составляет современную обстановку труда. Все то, с чем мы играем более или менее сознательно, захваченные действием, ребяческим открытием и манипуляцией, смутным или страстным любопытством к игре механизмов, игре цветов, игре вариантов. это сама душа игры страсти но распространившийся всепроникающие вследствие этого самого менее содержательной лишенной своей патетики и вновь впадающей в любопытство нечто между безразличием и очарованием что могло бы определяться как противоположность страсти страсть можно понять как конкретное отношение к целостной личности или какому либо объекту воспринимаемому как никакой другой. Она предполагает целостную захваченность и приобретает интенсивную символическую ценность, тогда как игровое любопытство означает только интерес, даже если он сильный, интерес к игре элементов. Посмотрите на электрический бильярд. Игрок погружается в шум, сотрясение, мигание машины. Он играет с электричеством. Нажимая на кнопки Он сознает, что вызывает флюиды и потоки сквозь мир разноцветных нитей, такой же сложный, как нервная система. Есть в его игре эффект магического участия в науке. Чтобы в этом убедиться, нужно понаблюдать в кафе собравшуюся толпу, окружающую мастера по ремонту, как только он открывает машину. Никто не понимает этих соединений и схем, но все принимают этот странный мир как первое и бесспорное данное. Ничего общего с отношением всадника к лошади, или рабочего к своему инструменту, или ценителя к произведению искусства. Здесь отношение человека к объекту является магическим, то есть зачарованным и манипулятивным. Эта игровая деятельность может приобрести силу страсти, но она никогда ею не является. Она представляет собой потребление, абстрактную манипуляцию осветительными приборами электрическими флиперами и хроноксиями, в другом случае абстрактную манипуляцию знаками престижа, соответственно, вариантам моды. Потребление — это привязанность комбинаторики. Оно исключает страсть. Поп-арт. Искусство общества потребления — Как мы видели, логика потребления определяется как манипуляция знаками. В ней отсутствуют символические ценности созидания, символическое отношение внутреннего характера, она целиком ориентирована на внешнее. Предмет утрачивает свою объективную целесообразность, свою функцию, он становится частью более обширной комбинаторики, совокупности предметов, где его ценность относительна. С другой стороны, он утрачивает свой символический смысл, Свой тысячелетний антропоморфный статус и имеет тенденцию исчерпаться в дискурсе коннотаций, в свою очередь соотнесенных друг с другом в рамках тоталитарной культурной системы, могущей интегрировать все значения, какое бы происхождение они не имели. Мы основываемся на анализе повседневных предметов, но есть другой дискурс о предмете — дискурс искусства. История эволюции статуса предметов и их изображения в искусстве и литературе была бы сама по себе показательна. Сыграв во всем традиционном искусстве роль символических и декоративных фигурантов, в XX веке предметы перестали рассматриваться в соответствии с моральными, психологическими ценностями. Они перестали жить в тени человека и начали приобретать чрезвычайную важность как автономные элементы анализа пространства, кубизм и так далее. Вследствие этого они взорвались, превратившись в абстракции. Отпраздновав свое пародийное возвращение в дадаизме и сюрреализме, деструктированные, уничтоженные в абстракционизме, они, по-видимому, вновь примирены со своим образом в новом изобразительном искусстве и фоп-арте. Именно здесь встает вопрос об их современном статусе, Он нам, впрочем, навязывается этим внезапным возвышением предметов к зениту художественного изображения. Одним словом, является ли поп-арт формой современного искусства, выражающей логику знаков и потребления, о которой мы говорим, или же он является только результатом моды и, значит, сам выступает как чистый объект потребления? Оба смысла не противоречат друг другу. Можно допустить, что поп-арт выражает мир «предмет», заканчиваясь, согласно своей собственной логике, чистыми и простыми предметами. Реклама обладает той же самой двусмысленностью. Сформулируем вопрос в других терминах. Исключает ли логика потребления высокий традиционный статус художественного изображения? Строго говоря, образ больше не представляет собой сущность или значение объекта. Образ не является больше истинной объекта, оба сосуществуют в одном физическом пространстве в одном и том же логическом пространстве, где они играют одинаковую роль в знаках, в их различительной, обратимой комбинаторной функциях. Сравни Борстен-Лиманж. Даниэль Борстен, 1914-2004, американский историк. Между тем, всякое искусство до да поп-арта основывается на видении мира в глубину. Кубисты еще ищут сущность пространства, стремятся раскрыть тайную геометрию и так далее. Дадаисты и Дюшан, или сюрреалисты, лишают объекты их функции буржуазной, выстраивают их в разрушительной банальности, в призыве к утраченной сущности и подлинной системе, которая абсурдно воскрешают в памяти. Марсель Дюшан? 1887-1968, французский художник, отдавший дань фавизму, кубизму, футуризму, затем дадаизму. Считается, что в восприятии головы и конкретного предмета присутствует еще сознание и поэтическое восприятие. Короче, поэтичное или критичное, всякое искусство, без которого вещи не были бы тем, чем они являются, питаются до поп-арта трансцендентным. Тогда как поп-арт стремится соответствовать имманентной системе знаков, соответствовать их индустриальному и серийному производству, и, значит, искусственному, сфабрикованному характеру всего окружения, соответствовать насыщению пространства и в то же время культурализованной абстракции этого нового порядка вещей. Успешно ли стремление поп-арта осуществить систематическую секуляризацию объектов, изобразить новое знаковое пространство, находящееся целиком во власти внешности, так что не остается ничего от внутреннего света, который... составлял престиж всей предшествующей живописи? Является ли он искусством несвященного, то есть искусством чистой манипуляции? Является ли он сам несвященным искусством, то есть производителем объектов, а не творцом? Некоторые сами деятели Папарта скажут, все гораздо проще, они действуют так, потому что этого хотят. В глубине души они развлекаются. Они смотрят вокруг, рисуют то, что видят. Это стихийный реализм и так далее. Это ложь. Поп-арт означает конец перспективе, конец воспоминанию, свидетельству, конец творческому жесту и, что немаловажно, конец неспровержению мира и проклятию искусства. Поп-арт имеет в виду не только имманентность цивилизованного мира, но и свою полную интеграцию в этот мир. В этом заключается безумная амбиция. уничтожить блеск и основание всей культуры, уничтожить трансцендентное. Присутствует в этом также, может быть, просто идеология. Разберем два возражения, адресованные поп-арту. Говорят, что это американское искусство, американское по материалу объектов, включая навязчивость Stars and Strips, звездно-полосатого, по эмпирической, прагматической, оптимистической практике, по бесспорно шовинистическому пристрастию некоторых меценатов и коллекционеров, которые в нем разбираются и так далее. Хотя это возражение тенденциозно, ответим объективно. Если все это американизм, Создатели поп-арта в соответствии с их собственной логикой могут только примириться с этим. Если сфабрикованные предметы говорят по-американски, значит, они не имеют другой истины, кроме захватившей их мифологии, и единственный точный ход заключается в том, чтобы интегрировать этот мифологический дискурс и самим в него интегрироваться. Если общество потребления увязло в свои собственные мифологии, если оно не имеет критической перспективы в отношении себя самого И если в этом поистине его определение, оно может иметь современное искусство только компромиссное, соучаствующее самим своим существованием и своей практикой в этой смутной очевидности. Вот почему сторонники поп-арта рисуют объекты, соответственно, их реальной видимости, потому что именно таким образом, как готовые знаки, как fresh from the assembly line, продукция с конвейера, они функционируют мифологически. Именно поэтому они рисуют преимущественно буквенные сокращения, марки, девизы, которые сообщают о предметах. И в крайнем случае они могли бы рисовать только это. Робер Индиана. Тут нет ни игры, ни реализма. А есть признание очевидности общества потребления, того факта, что истинной предметов и продуктов является их марка. Если это американизм... Тогда он является самой логикой современной культуры, мы не могли бы упрекнуть деятелей поп-арта в обнаружении этого. Их также нельзя упрекнуть в коммерческом успехе и откровенном его принятии. Хуже было бы быть проклятым и вновь присоединиться таким образом к священной функции. Логично для искусства, которое не противоречит миру предметов, а исследует их систему, самому вернуться в систему. Это означает конец лицемерия и радикального иллогизма. Противоположность предшествующей живописи с конца XIX века, которой ее гениальность и трансцендентность не помешали быть объектом подписанным и коммерческим в зависимости от подписи. Абстрактные экспрессионисты владели в высшей степени этой победоносной гениальностью и этим тайным оппортунизмом. Деятели поп-арта примеряют объект живописи и живопись-объект. Последовательность или парадокс? В силу своего расположения к объектам, в силу бесконечного изображения обозначенных объектов и съедобных материй, как и в силу своего коммерческого успеха, поп-арт первым исследует свой собственный статус искусства объекта, обозначенного и потребленного. Однако это последовательное начинание, которое можно только одобрить вплоть до его крайних следствий, даже если они выходят за рамки нашей традиционной эстетической морали, сопровождается разрушительной для него идеологией. Идеологией природы, пробуждения, wake-up и подлинности, которая воскрешает лучшие моменты буржуазной спонтанности. Пробуждение, движение за духовное обновление протестантизма в XVIII-XIX веках. Этот radical empiricism, uncompromising positivism, anti-teleologism, pop as art, Mario Amaya принимает опасный вид посвящённого. Mario Amaya, 1933-1986, американский искусствовед. Ульденбург. Я ехал однажды в городе с Джимми Дайном. Джим Дайн 1935 Американский художник, один из создателей поп-арта. Случайно мы проехали в Уотчарт-стрит, где с двух сторон ряды маленьких магазинов. Я вспоминаю, что у меня возник образ магазина. Я видел воображение целый ансамбль на эту тему. Мне казалось, что я открыл новый мир. Я начал ходить между магазинами, как если бы они были музеями. Выставленные в витринах и на прилавках предметы казались мне драгоценными произведениями искусства. Розенквист. Джеймс Розенквист. 1933-2017. Американский художник, один из крупнейших представителей поп-арта. Тогда внезапно мне показалось, что идеи слетались ко мне через окно. Все, что я сделал, это схватил их на лету и начал рисовать». Все естественно обрело свое место. Идеи, композиции, образы, цвета – все само собой располагалось для работы. Как видно, по теме вдохновения деятелей поп-арта ничем не уступает предшествующим поколениям. Однако эта тема предполагает, начиная с Вертера, идеальность природы, которой нужно быть верным, чтобы быть правдивым. Нужно просто ее пробудить, обнаружить. Мы читаем у Джона Кейджа, музыканта и теоретика, вдохновителя Рошенберга и Джаспера Джонса. Джон Кейдж, 1912-1992, американский композитор, философ, поэт, музыковед, художник. Джаспер Джонс, 1930, американский художник, одна из ключевых фигур в направлении поп-арта. Art should be an affirmation of life, not an attempt to bring order, but simply a way of waking up. Искусство должно быть утверждением жизни, а не попыткой внести в нее порядок. Оно должно быть просто средством пробуждения той самой жизни, которой мы живем и которая становится так прекрасно, как только освобождаешься от своих стремлений и позволяешь жизни развиваться самой по себе. Это присоединение к открывшейся вселенной сфабрикованных образов и предметов, проявившейся в глубине как природа, заканчивается исповеданием веры мистика-реалистов. A flag was just a flag. A number was simply a number. Флаг был только флагом, а номер — просто номер. Джаспер Джонс. Или еще Джон Китч. We must set about discovering a means «to let sounds be themselves». Мы должны поставить цель открыть способы, которые позволят звукам быть самими собой. Что предполагает сущность объекта? Уровень абсолютной реальности, который никогда не является уровнем повседневного окружения и которая составляет попросту по отношению к последнему сверхреальность. Весельман говорит также о суперреальности банальной кухни. Том Весельман. 1931-2004 американский художник с 1960 года сторонник попарта. Короче говоря, мы оказываемся в полном замешательстве и находимся перед своего рода бихевиоризмом, возникшим из ряда положений видимых вещей. Нечто вроде импрессионизма общества потребления, удвоенного смутной мистикой дзен или буддистов об обнаружении эго или супер-эго ради нового обретения данности окружающего мира. В этой любопытной смеси присутствует также американизм. Но главное, в ней присутствует серьезная двусмысленность и непоследовательность, ибо позволяя видеть в окружающем мире не то, что он есть, то есть прежде всего не искусственную область подлежащих манипулированию знаков, но целостный культурный артефакт, где вступают в игру не ощущение зрения, а дифференцированное восприятие и тактическая игра значений, позволяя рассматривать все это как открывшуюся природу, как сущность, по парт обнаруживает двойственность. Сначала он оказывается идеологией интегрированного общества, современного общества, равного природе, равного идеальному обществу, мы видели, что эта связь составляет часть его логики. С другой стороны, он снова восстанавливает весь священный процесс искусства, что уничтожает его основную цель. Поп-арт хочет быть искусством банального, именно поэтому он называется общедоступным искусством. Но что такое банальное, если не метафизическая категория, современная версия категории возвышенного? Предмет банален только в его употреблении, в момент, когда он служит, транзистор, который действует у Весельмана. Он перестает быть банальным с тех пор, как становится значащим. Однако мы видели, что истина современного предмета состоит не в том, чтобы служить для чего-то, но чтобы значить, чтобы не употребляться больше в качестве инструмента, а быть знаком. И цель поп-арта в лучшем случае в том, чтобы нам его показать в качестве такового. Энди Ворхол, суждение которого являются самыми радикальными, лучше всего резюмирует теоретическое противоречие этой живописи и трудности в рассмотрении ее настоящего объекта. Он говорит, «Холст — предмет совершенно обычный, такой же, как стул или афиша, Постоянно проявляется воля к растворению, устранению искусства, в чем заметны одновременно американский прагматизм, терроризм полезного, шантаж в интеграции, как бы эхо мистики жертвоприношения. Он добавляет, реальность не нуждается в посреднике, нужно просто изолировать ее от окружения и перенести ее на холст. Однако вопрос и состоит в этом. Ибо повседневность стула или гамбургера, крыла автомобиля или фотографии кинозвезды составляет именно его окружение, особенно серийное окружение из всех похожих стульев или слегка непохожих и так далее. Повседневность — это различие в повторении. Изолируя на холсте стул, я лишаю его всякой обыкновенности, одновременно я лишаю весь холст характера обычного предмета, где он должен, по ворхолу, абсолютно походить на стул. Этот тупик хорошо известен. Искусство не может не раствориться в повседневном, холст равен стулу, не овладеть повседневным в качестве такового, чтобы изолированный на холсте стул был равен реальному стулу. Имманентное и трансцендентное равно невозможны. Это два аспекта одной и той же мечты. Короче говоря, нет сущности у повседневного, у банального, и значит нет повседневного искусства, это мистическая апория. Если Уорхол и другие в это верят, то потому что они ошибаются насчет самого статуса искусства и художественного акта, а это не редкость среди деятелей искусства. Впрочем, та же самая мистическая ностальгия существует на уровне акта, производящего жеста. «Я хотел бы быть машиной, — говорит Энди Уорхол, — который рисует в самом деле на трафарете, сереграфическим способом и так далее. Однако нет худшей гордости для искусства, как полагать себя машинальным. Нет большего стремления у того, кто хочет, он того или нет, наслаждается статусом творца, чем обречь себя на серийный автоматизм. Однако мы не могли бы обвинить ни Уорхола, ни деятелей поп-арта в злонамеренности». Их логичное требование сталкивается с социологическим и культурным статусом искусства, с которым они не могут ничего поделать. Именно это бессилие воплощает их идеология. Когда они пытаются десакрализовать свою практику, общество тем более ее сакрализует. И все заканчивается тем, что их попытка, самая радикальная из всех бывших попыток, секуляризации искусства в его темах, в его практике, открывает путь экзальтации никогда не виданной несомненности священного в искусстве. Попросту говоря, дети Липопарта забывают, что для того, чтобы картина перестала быть священным суперзнаком, уникальным предметом, снабженным подписью, предметом благородной магической торговли, недостаточно содержания или интенции автора. Все решают именно структуры производства культуры. В крайнем случае только рационализация рынка живописи, как любого другого индустриального сектора, могла бы его десакрализовать и возвратить картину в число реальных предметов. Может быть, это и немыслимо, и невозможно, и нежелательно, кто знает. Во всяком случае, это предельное состояние. Достигнув его, художники или же перестанут рисовать, или же продолжат ценой возврата в традиционную мифологию художественного творчества. и благодаря этому сдвигу они восстановят классические художественные ценности, экспрессионистская манера у Олденбурга. Класс Олденбург, 1929 американский скульптор шведского происхождения, классик поп-арта. Фавистская и Матисовская у Весельмана, модернистский стиль и японская каллиграфия у Лихтенштейна и так далее. Что нам делать с этими легендарными отзвуками? Что нам делать с этими результатами, которые заставляют сказать, что вопреки всему это живопись? Логика попарта принадлежит к другой области. Она находится не в эстетическом измерении, не в метафизике объекта. Можно бы определить Попарт как игру и манипуляцию различными уровнями умственного восприятия. как род умственного кубизма, который стремился бы преломить объекты не соответственно пространственной аналитике, но согласно модальностям восприятия, разработанным в ходе веков всей культуры, исходя из ее интеллектуального и технического устройства, объективная реальность, образ отражения, рисованное изображение, техническое изображение, фотография, абстрактная схематизация, дискурсивные высказывания и так далее. С другой стороны, использование фонетического кода и индустриальных техник предписывает определенные схемы разделения, раздвоения, абстракции, повторения. Этнографы сообщают об ошеломлении представителей примитивных народов, когда они обнаруживают несколько абсолютно похожих книг. В этих случаях лишается устойчивости все их видение мира. Можно видеть в этих различных способах тысячи фигур риторики обозначения, познания. Именно здесь поп-арт вступает в игру. Он работает на различиях между разными уровнями или способами и на восприятии этих различий. Таким образом, сериграфия линчевания не является воспоминанием. Сериграфия — печать по трафарету. Она предполагает линчевание, превращенным в различные факты, Журналистский знак, благодаря массовым коммуникациям, знак, воспринятый на другом уровне через сериграфию. Одинаковое повторенное фото предполагает первоначальное фото и по ту его сторону реальное бытие, отражением которого оно является. Это реальное бытие могло бы к тому же фигурировать в произведении, не ведя к его разрушению. Было бы одной комбинацией больше. Так же, как в поп-арте нет уровня реальности, а только уровня обозначения – В нем нет реального пространства, а есть единственное пространство холста, расположение различных элементов знаков и их отношения. Нет также реального времени, а есть единственное время прочтения, дифференцированного восприятия объекта и его образа, такого-то образа и образа повторенного, и так далее. То есть время, необходимое для умственной коррекции, для приспособления к образу, к артефакту в его отношении к реальному объекту. Речь идет не о воспоминании, а о восприятии локального логического различия. Это прочтение будет также не поиском сочетания связи, а траектории в протяженности, констанции, последовательности. Очевидно, что способ деятельности, предписанный поп-артом в его неоспоримой амбиции, далек от нашего эстетического чувства. Поп-арт — это спокойное искусство, оно не требует ни эстетического экстаза, ни эмоционального или символического участия, deep involvement — глубокой вовлеченности, а требует своего рода abstract involvement — абстрактной вовлеченности, инструментального любопытства. Оно хорошо сохраняет нечто от детского любопытства, от наивной очарованности открытия. Почему нет? Можно также видеть поп-арт в качестве образов и пеналя, или молитвенника потребления, который приводит в действие прежде всего интеллектуальные рефлексы, дешифровки, расшифровки и так далее, те, о которых мы недавно говорили. В Эпинале в XIX веке было очень развито производство истампов. Образами и Эпенале часто называют все, что претендует на народный характер. Если говорить все, поп-арт не является общедоступным искусством. Ибо культурный народный этос Если только он существует, покоится именно на недвусмысленном реализме, на прямолинейном повествовании, а не на повторении или преломлении уровней, на аллегории и декоративности это не попарт. Эти две категории предполагают другую сущность и на эмоциональном участии, связанном с моральной ситуацией. Народное искусство не связано с предметами, оно всегда, прежде всего, связано с человеком и его действиями. Оно не изображает колбасу или американский флаг, а человека за едой или человека, приветствующего американское знамя. Только поистине на рудиментарном уровне поп-арт может быть принят за изобразительное искусство. Раскрашенные картинки, наивная хроника общества потребления и так далее... Правда также, что деятелям попарта нравилось на это претендовать. Их простодушие огромно, двусмысленность также. Что касается их юмора или того, на что он направлен, мы здесь оказываемся в зыбких границах. Был бы поучительно в этой связи отметить реакции зрителей. У многих творения попарта вызывают смех или, по крайней мере, намек на смех, моральный и непристойный. Их холсты непристойны с точки зрения классики. Затем насмешливую улыбку, насчет которой неизвестно, относится ли она к нарисованным объектам или к самой живописи. Улыбку, которая обычно делается заговорщической. Это не очень серьезно, но мы не собираемся возмущаться, и в основе, может быть, что... Реакции более-менее вынуждены, обнаруживающие стыдливое уныние от непонимания того, в качестве чего это следует рассматривать. Раз это сказано, Попарт оказывается одновременно полным юмора и лишенным его. Во всей его логике нет ничего общего с разрушительным, агрессивным юмором, со столкновением сюрреалистических объектов. Речь действительно не идет больше о том, чтобы замкнуть объекты в их функции, а о том, чтобы поставить их рядом для анализа их отношений. Этот ход не является террористическим. Фактически мы там часто прочитываем террористический юмор, но это происходит в силу критической ностальгии с нашей стороны. Он включает, кроме того, аспекты, которые соответствуют скорее культурной потерянности. Но речь идет о другом. Не забудем, снова переносясь в описываемую систему, что некая улыбка составляет часть обязательных знаков потребления. Она не представляет больше юмора, критической дистанции, а только напоминание об этой критической, трансцендентной ценности, сегодня материализованной в подмигивании. Эта ложная дистанция представлена повсюду, в шпионских фильмах, у Гадара, в современной рекламе, которую используют ее беспрерывно как намек на культуру и так далее. В конечном счете, в этой бесстрастной улыбке нельзя больше отличить улыбку юмора От улыбки коммерческого соучастия. Именно это происходит в поп-арте. Его улыбка резюмирует в итоге всю его двусмысленность. Это не улыбка критической дистанции. Это улыбка сделки.